Глава тридцать пятая. Все повернули головы. «И как можно в этом разобраться?» — пробормотала я. «Краски нам в помощь», — объяснил Махонин. «Здание колледжа оранжевое. Один серый квадрат изменил цвет. Колледж находится на окраине столицы», — заговорил Володя. «И он сам, и территория, где расположено здание бывшей администрации», Всё принадлежало Всеволоду. Потом хозяином стал Никита. И он же владелец леса, который местные жители называют собачьим. Отчего его так прозвали, непонятно, но нам и не нужна эта информация. В советское время здание колледжа являлось надземной частью конструкторского бюро. Там находились детский сад и школа, что было крайне удобно для женщин. Не надо никуда бежать с малышом утром. Приехала на службу, отдала ребенка, а вечером забрала. Правда, в школе было только два класса. Почему не десять? Думаю, в целях безопасности. Восьмилетний школьник на чей-нибудь любопытный вопрос «А где работают твои мама и папа?» простодушно ответит «В метро, а я там рядом учусь». Детские сады и школы первой ступени существовали тогда при многих предприятиях. А метрострой всегда отличался заботой о своих сотрудниках. Его сады и школы считались лучшими в столице. Малыша семи и даже восьми лет, в особенности в советские годы, можно было легко обмануть, согласился Энтин. Увидел ребенок, что мама на лифте вниз поехала, а в доме-то один этаж, он решит, Она в метро работает. Спросил у матери. Та подтвердила. Верно, сыночек? В метро. А вот ребёнок постарше может узнать, что ему не положено и начнёт болтать. Для отвода глаз над подземной территорией конструкторского бюро сделали какие-то склады, продолжил Костин. Жилых домов рядом не было. В отдалении стояла одна девятиэтажка. В ней получили квартиры «Сотрудники КБ». Николаша ткнул пальцем в клавиатуру. Одна галерея стала зелёной. «Это ветка железной дороги», — объяснил Махонин. «Она имела выход наружу, на территории одного из столичных вокзалов. Квадраты, прямоугольники, круги. Почти вся карта вспыхнула голубым цветом. Это рабочие комнаты. На нашем современном языке офисы», — продолжал Николаша. Есть столовая, библиотека, санузлы, спортзал, комната отдыха. Ещё большой зал для собраний. Но выход на улицу только у двух галерей. У железной дороги и у этой. Извилистая длинная линия приобрела розовый оттенок. Она уходит в собачий лес, сообщил Костин. В годы работы КБ там был санаторий. Он находился за высоким забором. На территории были трехэтажный корпус и отдельностоящее здание с бассейном и всякими медицинскими кабинетами плюс маленькие домики на двух-трех человек угадайте кто там отдыхал валерий всерьез воспринял вопрос володи сотрудники конструкторского бюро молодец похвалил его наш начальник вход в лес для обычных людей закрыли в одном из небольших зданий что стояло особняком, Был спуск в подземную часть. Это к нему ведет галерея. Ракитин доставлен в Москву. Этого добился его адвокат по причине неких недавно открывшихся обстоятельств. Каких? Это пока узнать не удалось. Юрист в последнее время несколько раз навещал Всеволода. Думаю, он является связником между сыном и отцом. Бежать из места заключения — самая глупая идея, какая только может взбрести в голову отбывающему наказание. Его непременно поймают и добавят срок. Кое-кому удалось смыться за рубеж, сказал Валерий. Салоник, к примеру, успешно сбежал. Александр Салоник, наемный убийца, которому за стрельбу с двух рук дали кличку Саша Македонский, действительно несколько раз сбегал. «В конце концов, он поселился в Греции», — объяснил Костин. «Там его вместе с любовницей убил другой киллер. Алексей Шерстобитов по кличке Лёша Солдат». «Побег Солоника нельзя считать успешным». «Да, он сбежал из СИЗО, но недолго прожил». «Наша задача — найти Никиту и Алису до того, как они помогут Всеволоду скрыться». Валера поднял руку. «Есть вопрос». «Говори!» — уже привычно среагировал Вовка. Никита жил в Лондоне. В Москву он прилетел, чтобы устроить побег отцу. Карьера парня развивалась в Англии. Думаю, младший Ракитин совсем не дурак. Он должен понимать, что может случиться облом. Их с Алисой поймают. Дальше что? Паре грозит наказание. Никита слишком многим рискует. Или парень не сообразил, чего он лишится, когда будет задержан, или он уверен, что Всеволод не виноват и имеет доказательства этого. Сам провёл следствие и решил, вытащу отца с зоны, а потом отправлюсь в полицию и выложу всё, что выяснил, добьюсь, чтобы родители оправдали, и ещё». Смородин замолчал. «Выкладывай», — потребовал Костин. «Организовать удачный побег трудно», — заговорил Валера. Никита этим долго занимался. Скорее всего, Алиса всё знала и помогала ему. Парень где-то снял квартиру, не живёт дома. Девушка вела себя тихо. Они не привлекали к себе внимания. Никита вроде учился в колледже, Алиса там преподавала. О близких отношениях пары никто не знает. Они не общаются по Ватсапу, не звонят друг другу по телефону, обмениваются записками в машине Кочетковой. Таксистка вообще ни при чем. Для неё Алиса и некий Петя — просто постоянные клиенты. Вера очень рада, что Пётр появляется сразу после ухода девушки. Но я уверен, что это Никита, который надевает очки и парик. Он изменил свою внешность, когда поступил в колледж. Чего ему для Кочетковой стараться? Весь камуфляж надевается и убирается за считанные минуты, понимаете? Смородин повернулся к Костину. Они старались не вызывать подозрений. В объектив телефона Завуча парочка попала только потому, что считала, что в колледже никого нет. Из-за сообщения о бомбе всех распустили по домам. Небось, Ракетин организовал вызов сапёров. Организаторам побега надо было спуститься в подземелье. Небось, они хотели пройти весь путь пешком. Но им это раньше не удавалось. Задержаться после занятия Алиса не могла. За ней неусыпно следила мать. Возможность ездить одной в колледж младшая Голкина выбила с боем. Полагаю, Никита изучал местность, он мог приехать в учебное заведение поздно вечером. Для Алисы же такая возможность была исключена. Ракитин знал, что на минус первый этаж ходят очень редко, но на всякий случай купил шкаф, закрыл им вход в лабиринт. Учитывая всё мною сказанное, Непонятно, почему они пропали. Ясно же, что Ирина Николаевна горы свернёт, будет дочку искать. Ответ прост. Они не собирались испаряться. Просто хотели досконально изучить путь. Надо же подготовиться к побегу. В день Х придётся действовать чётко и быстро. Ну как обойтись без исследования местности? Повторяю. Они не собирались скрываться от Голкиной. Они элементарно заблудились и не могут сейчас найти дорогу назад. «Или ещё что случилось?» «У них есть план», — возразила я. «Конечно», — согласился Николаша. «Но, вероятно, ошибка на чертеже. На плане одна галерея, а в реальности там их две, или повороты перепутаны». «Кто-то из них мог получить травму», — высказал свою версию Энтин. «Например, ногу сломать». «Если это Никита, то Алиса должна была бежать за помощью». «Но парень мог ей запретить. Сказать, если кто-то узнает, что мы спустились под землю, это может помешать побегу отца». Володя взял телефон и поставил его на громкую связь. «Андрюша, мне нужны твои люди. Нет, человек двадцать». Думаю, им надо прикинуться саперами. Звонок о том, что где-то заложена бомба, мы организуем. Торговый центр? — осведомился Андрей. Нет, колледж на окраине Москвы. Учащиеся только обрадуются и разбегутся. Удаляете всех и спускаетесь в подвальное помещение. Далее действуете по обстоятельствам. Кого ищем? — задал новый вопрос начальник отдела наружного наблюдения и охраны. «Поднимайся, дам план местности», — попросил Костин, — «и всё объясню». «Интересно», — воскликнул Николаша. «Что вас удивило, ангел мой?» — полюбопытствовал Энтин. «Я нашёл кое-какие снимки», — объяснил Николаша. «Смотрите на экран». «Кто это?» — спросила я, рассматривая фото. «Замечательный вопрос», — обрадовался Николаша. И вот вам мой ответ.